От их разговоров отделывалась короткими фразами, причем лишь когда ее спрашивали, и проводила большую часть времени, устремив взгляд в движущийся с левого борта берег. Удивительно, но свободнее всего она вела себя рядом с домохом, словно великан был ее добрым дядюшкой. Раз другое она даже заговорила с ним первой, хотя то, что он не знал ее языка, как и она, Миикханского, ограничивало их беседы до бурчаний и улыбок сильнее, чем обед молчания, который все еще запечатывал монаху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 а скорее ощущал скрытую в ней сущность и боялся, боялся людей, сейхийцев. Альцин отыскал ее, лежащую на носу. Девушка не вызывала в вере страха, и все же... Стоп. Стоп. Он вдохнул и медленно выдохнул. «Это ни к чему не приведет. Такое решение о поиске объяснений...» Попытка интерпретации теней, полос страха и осколков эмоций существа, столь мощного, как кулак сражений владыки бит, Это как если бы на основании вони пущенного кем-то ветра пытаться догадаться, о чем думал во время ужина тот, кто этот ветер произвел. Альтин улыбнулся. Да, шутка всегда помогает. Пока его не покинуло чувство юмора, до тех пор есть шанс.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 А значит, если кто-то желает ошибку исправить и просит о прощении, оно должно быть ему даровано без всякого ущерба для чести». «Хм. Десять дней в монастыре — это много объясняло». «Приор разговаривал с тобой, пока ты набиралась сил, верно? Это похоже на Энраха — мучить безоружную девушку религиозными проповедями». «Да, каждый день». «Извини, это сильное слово. Можно его сказать, когда разбил глиняную чашку и когда убил чего-то отца, и оно подействует?» Что ж, похоже, она не все поняла так, как того хотел монах. «Знаешь, если бы это слово действовало всегда, не было бы войн, сведения щитов, мести, резни и убийств на всем континенте». «Знаю», — кивнула она и несмело улыбнулась. «Отец Приор говорил, что, извини, это сильное слово, но оно словно нож, который нельзя острить».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 «Что случилось?» – прохрепел он. «Я думал, что это ты нам расскажешь. У тебя был какой-то приступ. В домах едва сумел тебя удержать, а ты чуть не захлебнулся кровью. Выглядело все скверно». Эльсин осмотрелся. Каменистый пляж, какая-то возвышенность рядом. Что-то, что могло быть либо усохшим деревом, вцепившимся в ее вершину, либо исключительно худым гигантом, засмотревшимся в горизонт. «Где мы?» На маленьком островке, где-то в миле от берега. Плыли половину дня в поисках места для безопасного ночлега. Могли бы прибыть и раньше, но решили не рисковать встречей с местными. Это кланы Вырвыров. А они у верунков не любят. Я слабо говорю по-сиехийски, дом их не говорит вообще. А Инау они наверняка бы сразу захватили в плен. В конце концов, нам удалось высмотреть этот островок, и мы решили, что значим здесь и попытаемся поставить тебя на ноги.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 Это болезнь головы, не зараза. Неплохо, он ответил на все вопросы и ни разу не соврал. Фундамент, как и было сказано. И он прекрасно знал, что имеет в виду девушка. О верности, которую сихицы высказывали в отношении к собственному клану, ходили легенды. И Инау скорее утопила бы лодку, чем принесла к своим какую-то эпидемию. Он говорит, указала маленькой ручкой на Найвира, в монастыре ты не болел. Думай, подогнал он себя, думай, дурень.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 Я искал. Никто не может вылечить, потому нужна она. Мы не расстались с врагами. Кажется, она улыбнулась, хотя он мог и ошибаться в сумраке. Ну да, тут как с Цитроном. Если бы сихийская ведьма посчитала его врагом, он наверняка был бы уже мертв. Все смотрели, как вор ест. Напряжение, что он чувствовал раньше, явно ослабло. Значуем здесь, но спать будем в лодке, прервал тишину Найвир. Тут удобнее. Отплывем утром.